ЧАСТЬ ВТОРАЯ ДЖИНА 14 августа или 8 сентября, 2002 год Самое странное сейчас, это то, что я до сих пор не могу понять, кем я являюсь на самом деле. Мне говорят, будто бы я нахожусь в этой клинике около года, потому что полностью потеряла память. Похоже, что на самом деле так и есть. Воспоминания о прошлом отсутствуют напрочь. Только в темные вязкие ночи, когда я не могу уснуть и подолгу смотрю в мутное от ночной темноты стекло, что-то непонятное и волнующее возникает глубоко внутри, словно призрачный огонек во мраке. И я иду к этому неожиданно появившемуся ориентиру. Вот только никак не могу до него добраться. За окном шумит верхушками деревьев таинственный загадочный лес. Очевидно, клиника расположена за городом. Иногда я смотрю телевизор, и поэтому представляю, как выглядят городские пейзажи, подобное тому, что за окном, может быть в городской черте только большим, хорошо охраняемым парком. Но кто, скажите на милость, додумается выстроить клинику в парке, предназначенном для отдыха и развлечений постоянно устающих гаража? Только тот, кто дал мне этот воздух, Хотя я не помню, каким воздухом дышала до того, как попала сюда, у меня твердое ощущение, что, подобно издешнему я вдыхала крайне редко. Он светел, он прозрачен, он девственно чист. И, открыв форточку ранним утром, его можно пить, словно освежающий напиток, особенно если твой завтрак состоит из светлеющего голубого неба и яркой, Нежно-розовой, предрасветной зари. Но все это — лирика. На самом деле, сложившаяся ситуация Более мрачна и уныла, Чем кажется на первый взгляд. Раз в пару дней, а это уж точно, Меня обязательно начинают мучить Приступы боли и тошноты. Словно оживает выстроенный Неизвестно кем муравейник, в глубине желудка. Когда эти насекомые начинают бегать из стороны в сторону, что-то таскать и строить, они настолько сильно сотрясают внутренности, что по неволе хочется изрыгнуть насекомых наружу. Но как бы я ни старалась, в конечном счете все усилия сводятся на нет. Муравьи безусловно хитрые твари, они построили свое убежище так что оно впило с колючими острыми краями в стенки желудка, поэтому извлечь его совсем непросто. Впрочем, как и самих его обитателей. За все время, что я здесь нахожусь, из меня еще не выпал ни один муравей. Конечно, этим мерзким созданиям не нравятся землетрясения, которые я устраиваю. Это случается, когда больше нет сил терпеть ужасной рези в желудке, что-то в тот момент сокращается между легкими, отдавая привкусом желчи во рту. Тогда муравьи злятся, гневно шевелят усиками, созывая всех сочувствующих для дальнейшей борьбы со мной. Таковые, к моему сожалению, находятся, причем достаточно быстро. Собравшись, они организуются. Горячо обсуждают возникшую проблему, группируются, выстраиваются в длинные ряды и начинают свой бесконечно долгий и нудный крестовый поход. Двигаясь по пищеводу, они скребут его своими заскорузлыми мохнатыми лапками, и у меня возникает ощущение, будто я наглоталась иголок. Из пищевода они попадают в рот. Тогда создается и эффект. Сухой хлебной корки, раскрошившейся на тысячи острых, неприятно режущих небо кусочков. Но когда через носовую полость гадкие насекомые попадают в мозг, на самом деле темнеет в глазах. В такие минуты я обычно бьюсь головой о стену. Правда, сама я этого не помню. Мне потом обо всем подробно рассказывают. Может быть и врут. Но стены моей палаты почему-то обиты мягкой кожей цвета слоновой кости. Когда кортеж муравьев останавливается и, словно по мгновению волшебной палочки, исчезает, я, скорчившись, подолгу лежу на полу и стараюсь как можно быстрее прийти в себя. Именно в такие минуты мне слышится далекий рев тяжелых свинцовых волн которые хотят мне о чем-то рассказать. И похоже, я даже знаю о чем. О том, что скоро муравьи снова придут ко мне. После этого я ощущаю себя странницей, которая неожиданно оказалась на перекрестке миров, и мучительно соображает, куда же лучше свернуть. Находящийся справа темный, далекий мир, Безудержно влечу к себе. По-моему, там осталось нечто такое, что было мне бесконечно дорого и любимо. Только я никак не могу вспомнить, что именно. Или кто? Мне кажется, будь-то я там бывала раньше, возможно, прожила большую часть сознательной жизни. Я хочу, я непременно желаю ступить на эту тропу, И все мое существо подталкивает меня. И мозг подает сигнал «сделай это, и ты не пожалеешь, и я уже поднимаю ногу, но почему-то этого не делаю». Вторая половина темного высохшего «я» без зуба улыбается и внимательно смотрит на меня черными бездомными провалами. содрогнувшись от ужасного пронзительного взгляда, Я смущенно опускаю ресницы, и вместо правой ноги шаг, естественно, делаю от И все возвращается на круги своя. Я открываю глаза и вижу, что снова нахожусь в той больничной палате, где впервые ощутила присутствие мерзких муравьев. Сейчас откроются двери, вбегут люди в белых халатах, схватят меня. Бросят на кровать и, как всегда, сделают несколько уколов. И я опять окунусь в томное, щемящее душу забытие имя которому – Вечность. А потом я опять приду в себя, но уже не буду помнить всего, что происходило со мной до того, как я потерял осознание. Жизнь в которой раз начнется с чистого места – и в душу снова вольется тягучей патокой липкой неуемный страх. Может быть, именно поэтому я начала писать дневник, который так старательно прячу от людей в белых халатах. Если уж и найдут, то желательно, чем позже, тем лучше. На сегодняшний день это моя единственная отдушина, а возможно и уникальный ключ – к открытию пыльной замочной скважины памяти. Да, и вот еще что. Когда я начала писать, меня стала преследовать странная навязчивая мысль, будто именно эти строки я зачем-то пишу к сентябрю.